В глубине двора, встретившегося на пути, снова за аркой, виднелась прекрасная ажурная лавочка. Решив передохнуть, Варвара Сергеевна направилась к ней. «Боже мой!» — усевшись, начала бубнить она, обращаясь к замершему у её ног и напряжённо оглядывавшему двор Лаврентию. «Что-то со мной, друг, происходит. Я будто снова в самом сердце своей жизни в самом дееспособном, полном энергии возрасте. Но ты же знаешь, я уже по возрасту бабка. Тело такое изношенное ещё вчера, уже будто не моё. И то, что в него заточено, всё рвётся куда-то, рвётся, не пойму. Столько сил, одевать некуда. Поделиться бы с кем. Лаврентий был рад долгой прогулке и болтовне хозяйки. Убедившись, что двор для посиделок безопасен, пёс успокоился и лёг у хозяйкиных ног. Не знавший дрессировки четвероногий хитрец, как только его взяли в дом, демонстрировал необычайный интеллект и по умолчанию выполнял команды, на обучение которым своих питомцев другие собачники тратили кучу нервов, а особо занятые — денег. Зайка, внезапный каприз доктора, был не в счёт. Пес исполнял этот трюк только по собственному желанию. Случалось, что Лаврентий упрямился до безобразия. Например, когда заходился лайм на неприятного, по его мнению, человека, хозяйке приходилось краснеть и изо всех сил удерживать поводок. А в какие-то дни он наотрез отказывался выходить на прогулку и исторически терпел до следующей. Самоварова расценивала это как предупреждение, что ей не следует выходить из дома в этот час, правда, тайные собачьи знаки она держала в секрете даже от доктора. Общаясь с любимцем не в суете, она чувствовала, что делает шаг в другое измерение, в котором пёс становился не просто равным, но понимающим в мироздании существенно больше любого занятого пустячными проблемами. И тогда она с ним подолгу разговаривала, уверенная, что он её понимает. Буквально обо всём, что приходило в голову. «Что происходит, друг мой?» Едва слышно продолжала Варвара Сергеевна. Всё с ног на голову перевернулось. Ждёшь теперь ночи не для того, чтобы выспаться, а чтобы забыться на несколько часов. Во снах и то больше логики, чем в реальности. «Что происходит, друг мой?» Едва слышно продолжала Варвара Сергеевна. «Семьи разделяет непримиримая вражда, один брат воюет против другого, и это не в придуманном сериале. Детки малые гибнут, великовозрастные неврастенники меняют на границе машина на велосипеды. Писатели, актеры и преподаватели уходят добровольцами, а некогда любимые певцы как с ума сошли». Дурману им, что ли, кто-то напустил. Как же я любила слушать эту бунтарку, особенно её первые альбомы. Они просто взрывали мозг. Я даже с ромашками начала здороваться. А теперь что выходит? Парижских улиц вековая пыль. Она умело цепляла на крючок нашу русскую ментальность, а там, на чужбине, кто и что в этом по-настоящему поймёт а этот потлатый. Сколько всего созвучного русской душе лилось с его уст. Сегодня он плюет в свою мать. Как же так? Паяцы. Одно слово. Но ведь тяжело признать, что те, кто еще вчера делал своим талантом зарубки в твоей душе, а мало что скрепляет души больше, чем музыка, те, песни окрашивали странички твоей жизни, предательски бегут с набирающего ход корабля бесстрашно прорезывающего громадные волны истории лавренти шевельнул ушами, согласен самоварова и не заметила, как выкурила две папиросы подряд. Пёс несколько раз крутанулся на месте за своим всегда торчащим крендельком хвостом, снова сел и нетерпеливо тронул хозяйку лапой. выговорилась пора уже и честь знать. Бросив в урну очередной окурок, Самоварова, потирая поясницу, встала, и друзья двинулись дальше. Они бродили по старой части города с кружевными оградами, вековыми золотыми куполами и выстоявшими, несмотря ни на что, каменными стенами старинных особняков. После вчерашней экскурсии с Геннадием Леонидовичем некоторые представились ей уже в ином свете и находились до в ногах. Тем не менее, по дороге к отелю Варвара Сергеевна не удержалась, зашла в два магазина — парфюмерный и книжный. В новую «Зарю» с собакой не пустили. Стоя в дверях, Варвара Сергеевна объяснила любезной юной особе, что ей очень нужны духи «Ландыш серебристый» и протянула пятерку. Консультантка, как чувствовала Самоварова, окинула взглядом приезжую к Лушу и, не торопясь, отправилась за сдачей. Вернулась она с упаковочным пакетом. «Вот, пользуйтесь на здоровье. И хорошего вам вечера. Вы, кстати, не актриса? Мне кажется, я видела вас на экране». Хотелось бросаться к каждому прохожему и объясняться в любви. «Почти», — хмыкнула довольная нежданным комплиментом Самоварова. «Почти, актриса». Лаврентий приветственно гавкнул, чтобы подтвердить сказанное. В небольшом книжном удалось уговорить охранника покараулить собаку при входе. Охранник оказался профессиональным кинологом и ходу нашел с псом контакт. «Я пулей», вложив в широкую натруженную ладонь поводок, Самоварова ринулась к стеллажам. Быстро рассмотрев выставленные в приоритете на полках новинки и отметив, что среди них по-прежнему преобладают дурные ужастики, Взяла томик стихов поэтов «Серебряного века» и увесистую биографию Михаила Шолохова. Это чтение она решила оставить до дома. Монументальный труд, вызвавший так много откликов, надо читать бережно. Когда вышла из магазина, с неба посыпалось мелкое серебро дождя. Пришлось прибавить ходу. «Ляжем пораньше», — вытирая в прихожей псу лапы, ворковала хозяйка. Завтра опять с позаранку вставать. Перед сном почитаю тебе стихи. Ландыш, так странно звучащий в октябре, ударил в мозг забытым. Разве не для этого она его купила? Тогда в 93-м на ней были Диориссимо, французская версия Ландыша от Диор. Тогда Фаворе было всё импортное, теперь учились ценить своё. Тогда крушили, теперь собирали, По крупицам Тогда были мальчики, теперь старики. А новые мальчики нового времени, ненадолго выходя из окопов, писали посты о великой чести быть русским. Из хранилища архива во двор подъехали на уазике двое хмурых мужчин и начали выгружать чемоданы. Громоздкие чемоданы, какие когда-то были в каждой советской семье, и в основном годами пылились на антресолях с двумя металлическими замками и всего одной ручкой. Эти чемоданы остались служить родине в качестве перевозчиков из прошлого в настоящее. В этих коричневых, бездушных только по определению предметах было столько достоинства, что язык не поворачивался у кого-то спросить, почему их до сих пор не заменили на что-то более современное. В них и привезли запрошенные посетителями личные дела, давно перешедших в иное измерение русских офицеров. В читальный зал вышла служащая архива, высокая, худощавая, с пучком седых волос, и принялась выкрикивать фамилии тех, чьи личные дела только что прибыли из хранилища. Наконец прозвучало даже на слух, казавшаяся почти нереальным, «Самоваров Егор Константинович». Подскочив и осторожно взяв как сокровище пухлую папку, Самоварова расположилась за столом в глубине читального зала. Открыв папку, не поверила глазам. Единственная запись в листе запроса по делу, прикрепленном перед титульным листом, свидетельствовала о том, что дело деда запрашивали лишь раз, но зато в августе этого года. В. Самоварова. Стояла в положенной графе торопливая неразборчивая подпись, в скобках фамилия и инициалы были указаны печатными буквами. На первый взгляд это выглядело как детская проделка. Но, разглядев хорошенько через лупу мобильного печатные буквы, Варвара Сергеевна сделала вывод, что выводил их и небрежно расписывался вполне взрослый человек. К тому же ребенка бы сюда не пустили. Дождавшись, пока сотрудница архива, следившая за тем, чтобы посетители не копировали без разрешения документы из личных дел, приблизилась к ее столу, взбудораженная Варвара Сергеевна обратилась к ней с вопросом. «Не подскажете, сколько сотрудников работает в читальном зале?» «Зачем вам?» «Просто любопытно». Варвара Сергеевна указательным пальцем элегантно поправила на носу очки. Этот жест она вчера подсмотрела у Матросовой. «Тоже сценарий сериала пишете? Или книгу?» Сотрудница глядела на нее с недоверием человека, привыкшего упорядочивать только исчисляемые единицы. Такие не терпят праздного любопытства. «А что, приходят те, кто пишет?» Не сдавалась Самоварова. «Случается. Запрашивают дела родственников, потом описывают где-то то, что здесь у нас происходит», сухо поделилась женщина. Половину выдумывают. Разве это плохо? В смысле, что интересуются делами своих родственников? Я не сказала, что плохо. Но в последние месяцы просто наплыв. Мы не успеваем отвечать на телефонные звонки и выдавать дела, так вдруг всем понадобилось составлять свои семейные древа. Это теперь модно. Едут буквально со всей страны, как прорвало. Так и подмывает спросить, «Раньше-то где вы были?» «Так сколько сотрудников читального зала помогают таким же поздно спохватившимся, как я?» — виновато спросила Самоварова. «Я и моя коллега», — оглядев её повнимательней, смягчила голос служащая. «Тогда, возможно, вы помните, кто уже запрашивал это дело в минувшем августе». «Вы издеваетесь?» «Нет. Скорее, взываю о помощи. Я тоже из другого города приехала» специально для того, чтобы попасть сюда. Нависнув над Самоваровой, женщина по-хозяйски перевернула дело и поглядела на обложку. «Редкая у вас фамилия, хоть и русская. Да, я ее помню. Неужели ваша родственница не поделилась с вами полученными сведениями?» Пожала плечами женщина. Она заказывала переснятие страниц, приходила два раза. Сначала пришла, как вы, на ознакомление, затем на съёмку отсняла, кажется, только пару листов. «Родственница?» — изумилась Самоварова. «Может быть, волонтёр? Сейчас много фондов памяти тех, кто воевал во Вторую мировую. эй волонтёр, и однофамилица. Это из области фантастики». «Действительно», — растерянно кивнула Варвара Сергеевна. И как же она выглядела? «Довольно молодая женщина, как пацанка одета, но, признаться, очень вежливая». Описание было странным, а слово «пацанка», к всегда нарядной и накрашенной в классическом стиле аньки предположим, рискнувшей подделать подпись матери, совершенно не подходило. «Это не может быть ошибкой?» «Нет, вы же сами видите отметку на листе». Есть возможность узнать полное имя?» На лице женщины отразилась настороженность. «Вы меня извините, но это конфиденциальная информация». Она сдвинула тонкие и редкие, подкрашенные коричневым брови, на несколько секунд задумалась и уверенно добавила. «Она имела право получить дело на руки». «Но вы ведь сказали мне почти все. Пожалуйста, скажите имя». «Может быть, это моя дочь». Такая вероятность была ничтожна, но всё же от Аньки, по крайней мере той, какой она была до рождения ребёнка, можно было ожидать нестандартного поступка. Вот только зачем скрывать? Уесть при случае хотела. Но эта тема не повод для самоутверждения. «Вы не помните, как зовут вашу дочь?» «Вы издеваетесь?» в свою очередь фыркнула Самоварова. Сотрудница архива поглядела на неё то ли сочувственно, то ли осуждающе. За толстыми линзами очков было не разобрать. Потом слишком шустро для своего солидного возраста крутанулась на низеньких каблучках и продолжила с достоинством вышагивать по залу, наблюдая за посетителями. С прошедшей беспокойной ночи Самоваровой мучительно хотелось с кем-то говорить. О том, о чём обычно говорить, не принято. Не исповедоваться, не слушать в ответ, что у кого-то хуже, в её возрасте подобное уже не вызывало ничего, кроме тихого сочувствия. Или, напротив, ярче и лучше. Такие заявления пробуждали беззлобную, лёгкую зависть. Хотелось просто говорить с чужим, непредвзятым, неидеальным и пусть даже не особо приятным человеком. С приятными спокойно, но с ними нет развития. Чтобы таковыми остаться в твоем сознании, они, чисто и не скажут ничего нового. И вовсе не потому, что приятные люди ограничены. Они каким-то чудом сумели договориться с собой и миром и потому действуют в рамках нехитрого правила говорить то, что хочет услышать собеседник или вежливо скрыть своё мнение за неопределённым кивком. Неустроенный человек готов к конфликту. Такие часто отрезвляют. Всякая мысль материальна, и желаемое не заставило себя ждать. Как раз в тот момент, когда Самоварова выбиралась из подмосковного города, записывая в автобусе в телефон всё, что удалось запомнить из личного дела деда, ключевые даты биографии и названия мест, пришло сообщение от Виктории Андреевны. «Есть один билетик на премьеру иммерсивного спектакля. Приятельница не смогла. Я почему-то подумала о вас. Если возьмёте, буду рада». «Сегодня?» — не заставляя ждать ответа от Била Самоварова. «Да, в семь на Мясницкой. Билет дорогой, но оно того, как пишут критики, стоит». «Буду», даже не поинтересовавшись стоимостью, загорелась Варвара Сергеевна. Когда ещё представится такая возможность? В Питере по театрам она ходила не чаще, чем пару раз в год. А здесь за одну только неделю второй раз, да ещё на премьеру. Может, пораньше встретимся? Оставив смущение, уже строчила Самоварова. Поболтаем. В шесть в ирландском пабе напротив особняка. А адрес увидите в билете. Идёт. Оставшаяся часть пути тянулась мучительно долго. Нужно было ещё выгулять Лаврентия, перекусить и привести себя в порядок. Хорошо, что на всякий пожарный в последний момент она впихнула в чемоданчик ещё одно нарядное платье, а в сумочку — бархатный мешочек с Валериным подарком, кулоном-подковкой с сапфиром. Моднящаяся блогерша внимательна к мелочам. А Варвара Сергеевна, как и Матросова, большую часть молодых лет прожившая в эпоху дефицита, так и не рассталась с хорошей привычкой, определяемой ныне многими как комплекс — наряжаться, выходя на люди. Давно привыкнув глазом к балахонам, треникам, бейсболкам, угам и кроссовкам под юбкой на прогрессивной, а следом за ней ленивой части представительниц прекрасного пола, она так и не научилась принимать повальный и добровольный отказ от женственности в пользу стиля унисекс. Ровно в шесть Самоварова была у бара и чуть не столкнулась с Викторией Андреевной, спешившись с другой стороны. Дабы развеять смущение, сходу решили выпить по бокалу шампанского. «Как идут ваши поиски?» Пока дожидались заказа, явно для завязки разговора, вальяжно поинтересовалась Виктория Андреевна. Они встречались уже в третий раз, и Варвара Сергеевна, из-под тяжка разглядывая случайную приятельницу, вновь подумала, сколь многогранна женская сущность. Мужчины в основном прямее и понятнее в своих проявлениях. Что внутри, то и снаружи. Женская же сущность подобна воде. Что обтекает, ту форму и принимает. Не чувствуя в самоваровой подвоха и агрессии, Матросова заметно смягчилась. Даже черты лица как будто разгладились, а жесты постепенно становились уютными. Ну, просто милая соседка в цветастом халатике и бегуди. Активно. Боюсь, пока до вашей передачи недостаточно фактуры. Нашли что-то интересное? Скорее, странное На титульном листе офицерского дела есть отметка о том, что в минувшем августе его уже брала на руки некая родственница с такой же, как у меня, фамилией. Это подтвердила сотрудница архива, которая ее запомнила. Загадка в том, что у деда, кроме нашей семьи, не было родственников. К тому же он родом из Пермского края, откуда уехал совсем молодым. Даже если осталась какая-то дальняя родня, Логичнее было им сначала разыскать меня. «Не факт. Вы мыслите по старинке. родня банально не хочется с вами общаться. Все теперь ищут через интернет и базы. Родня, может, и не хочет. А вы ее все-таки ищите». Лукаво прищурилась Виктория Андреевна. «Вы же хотите найти? Вы въедливая, у вас получится». Местами даже слишком въедливая. Появление официанта случилось весьма вовремя для новоиспечённых подруг, и они, прогнав остатки неловкости, слишком звонко чокнулись бокалами. «Я, кстати, вас вспомнила», — не пропустив самоиронию Варвары Сергеевны, хмыкнула, кривя уголок рта, Виктория Андреевна. «Это же вы пытались юморить в моих документах на прошлой неделе». «Ага, а вы подругу жизни учили». «Не без того», — снова хмыкнула блогерша. Варвара Сергеевна вдруг поняла, что наколотый рот матросовой мешал ей расплыться в задорной улыбке, а надменной она смотрелась из-за ботоксного гладкого лба над вытатуированными бровями. Самоварова, предпочитавшая мягкие способы борьбы с возрастом, не меняющие черт лица, в который раз отметила, что накачанные губы особо уродуют возрастных женщин. Молодым же они придают излишний глуповатый вид. «Вы ведь поделиться чем-то хотели?» прямо сказала Виктория Андреевна. «Или что-то спросить?» «Возможно». Несмотря на то, что игристая успела ударить в голову, Самоварова испытывала смущение. «Буду рада. Вы мне сразу понравились», продолжала удивлять блогерша. «И чем же?» У «Вас что-то осталось от шкодливой девчонки. Знаете, есть люди, с которыми приходится разговаривать, и таких вокруг меня большинство. А есть те, с которыми хочется, даже если они на другом берегу». «Вы причисляете себя к оппозиции?» без Безыкивоков спросила Варвара Сергеевна. Она, конечно, помнила разговор про Израиль. «Глупости, всё это просто слова». «Нет никакой оппозиции. Её вообще нигде нет. Есть кучка людей на хайпе, делающих себе имя. Если раньше это были политики и селебрити, то теперь каждый второй школьник кривляется и рубит бабло». Вспомнилось произошедшее в поезде. «Выйти от этого хочется», — сглотнула Варвара Сергеевна. «Чего вы хотите? Мы тридцать с лишним лет в этом жили». Процесс выхода из болезни всегда равен входу. Так не надо в Израиль. Там тоже война, только чужая. Я еврейка по матери и хочу получить второе гражданство. На всякий случай. Спокойно отвечала Матросова. По ее дежурному тону чувствовалось, что подобный текст она уже произносила не раз, умело выстроив заграждение от навязчивых собеседников. «Этот ваш всякий случай». Полезное дело, задумали, снимать передачи про поиск корней. А держите фигу в кармане. А вы не держите? Какой в этом смысл? К тому же мне не до фиги. Раньше за копейки, но без фиги в кармане служило отечеству. Теперь в машину времени пытаюсь попасть. Матросова внимательно глядела на неё зелено серыми глазами сквозь каплевидные в тонкой золотистой оправе очки. Глаза у нее были умные. В выражении строгого накрашенного лица Самоварова не обнаружила ни тени иронии. Спектакль, как ни странно, цеплял незамысловатостью всех сюжетных линий, вплетающихся в единое полотно. Если бы не элементы эротики в хореографии, постановку смело можно было бы рекомендовать детям старшего и даже среднего школьного возраста. Действие разворачивалось в красивейшем особняке Чертковых-Салтыковых, архитектурном и историческом памятнике XVIII века. Камин по эскизам Врубеля, отреставрированная дубовая библиотечная комната, столовая с оригинальной росписью на стенах. Хотя бы разе этого стоило попасть в особняк. Незамысловатый сюжет Лескова о большой выдержавшей все испытания любви двух крепостных живущих под властью графа Тирана, был переработан в многослойный спектакль и удерживал внимание с помощью продуманных до мелочей декораций, танцевальных номеров и благодаря безупречной работе стилистов. Актёрская игра, местами вызывавшая ассоциации с художественной самодеятельностью, была гипертрофирована, но это укладывалось в концепцию Основные герои были крестьянами, отобранными на потеху господ в домашний графский театр. Ранжированные на современный манер русские песни «Былины», «Горе» и «Кукушка» вызвали теперь уже всегда близкие слезы. «Совсем у меня нервы обнажены», — думала, вытирая глаза, сидевшая в третьем ряду, Самоварова. Раньше все чего-то позаковыристи искали метафор, хитроумных иносказаний, и обязательно, чтобы с обличением режима, даже в любовной мелодраме. К утру сюжет не восстановишь, усвоишь только в тысячный раз, что любой человек одинок, и он же пуп Вселенной. Так пестовали в себе право на эгоизм. Теперь возвращаешься к тому, что пронзало душу в детстве. Есть любовь и верность, самоотверженность и смерть а всё, что между ними — душевные метания, проекции, обиды, пустословия — всё это суета и тлен. На аплодисменты Варвара Сергеевна, принадлежавшая к породе благодарных зрителей, никогда не скупилась. Раньше, когда изредка ходила в кино, если не нравился фильм, либо засыпала, либо проваливалась в свои мысли, но не поддерживала чужой недовольный шепоток, дабы не мешать остальным. С театральными постановками ей преимущественно везло. Возможно, дело было в живом контакте со сценой. Всегда находился хоть один актёр, который играл хорошо. Пристально следя за персонажами, Варвара Сергеевна всегда досиживала до конца. Что до книг, то у неё существовало правило 22 страниц. Если приходилось продираться сквозь текст после установленного лимита, то, мысленно извинившись перед автором, она захлопывала книгу. Матросова, сидевшая справа, то и дело поправляла прическу, покашливала или проверяла что-то в мобильном. Периодически она оглядывала ближайших соседей взглядом вечно занятого родителя, наконец отправившегося с ребенком на детский спектакль. Но, к счастью, Разговоров с Самоваровой не заводила.